И в общих чертах, вам ведь все известно, утром, десятого числа, в половине восьмого было найдено тело мужчины, застреленного. Тут он неожиданно громко и со вкусом зевнул. На пустыре, рядом со строящимся домом, ну, вы знаете где? Я знаю, конечно, где эта стройка не выдержала девушка. Рядом живу, а что тут нового? Нашелся свидетель. Амелькин поднял на нее сонные, печальные глаза. Жительница соседнего дома, в котором, собственно, вы тоже проживаете, даже в одном подъезде, кажется. Может быть, знакомый Татьяна Егоровна. Имя соседки-сплетницы с третьего этажа выскочила у Маши само, она и себе не могла бы объяснить, почему. В следующий миг она пожалела о своей несдержанности. Из глаза Амелькина мигом исчезла сонливость. Взгляд стал острым и неприятно пристальным. Точно. Она. Он даже заговорил быстрее, будто проснувшись. Татьяна Егоровна Мерзлякова. Оказалось, она рано утром в районе половины седьмого ходила в дежурную аптеку за лекарством для внучки. Возвращаясь, шла как раз мимо той стройки, «Там всего одна дорога, асфальтированная полоса вдоль забора. Два человека не разойдутся. Она видела кого-то?» Маша заерзала на стуле, внезапно показавшимся ей очень жестким и неудобным. «Я потому ее назвала, что она всегда в курсе всех дел. Все видит, все замечает. Местная сплетница, что ли?» — сострадательно заметил Амелькин. «Нет, но... Короче, да», — призналась девушка. «Я бы не стала верить каждому ее слову, но...» Внучка у нее действительно постоянно чем-то болеет. Кто сейчас плетничает? С тонкой улыбкой осведомился мужчина, окончательно смутив собеседницу. В общем, надо сказать, нам с гражданкой Мерзляковой очень повезло, потому что сперва я считал, что дело это безнадежное. Вы не представляете, как мало свидетелей обычно находятся, люди знают и молчат, боятся мести, а особенно если такого вот. Убили. Убили и убили. Ну, кому его жалко? А эта женщина не поленилась, нашла время, сама к нам пришла. Татьяна Егоровна видела убийцу. Девушка окончательно потеряла терпение. Тратить время и нервы на философские рассуждения следователя она считала не очень заманчивой перспективой. Тот, продолжая улыбаться, кивнул. Убийцу, не убийцу. Но она видела, как из пролома в заборе, того самого, за которым обнаружили труп, выбежал человек. Сперва он бросился в ее сторону, но заметил женщину, развернулся и побежал другую. Однако она успела рассмотреть его. В полседьмого утра усомнилась Маша. Темно же еще. Верно, мыслите. Я то же самое ей сказал, когда она сидела вот на этом стуле. Амелькин удовлетворенно кивнул головой, будто замечание визитерши пришлось очень кстати. Я спросил, не носит ли она очков, какое у нее зрение и представьте. У этой пожилой женщины оно куда лучше, чем у меня. Оба глаза единицы, Так что, если учесть, что. «Та девушка выскочила прямо у нее под носом, то девушка», — уточнила Маша, устав следить за пустыми рассуждениями следователя. У него была настолько изматывающая манера речи, потопляющая собеседника в мелочах, что факты совершенно в ней терялись. Оттуда выбежала девушка. А я разве сразу не сказал? — огорчился тот. — Да. Молодая девушка в джинсах, в куртке, очень стройная, среднего роста. Татьяна Егоровна даже уверяет, что лицо разглядело. Зрение — достойное восхищения. Наступило молчание. Маша... Смотрела на Амелькина, ожидая продолжения, и с каждым мгновением ей делалось все больше не по себе. Его минутное оживление прошло.